под лестницей. «Могу я для начала узнать, как твое имя?» спросил молодой полицейский. «Меня зовут Бьорн Вальтерсон». «О, так я тебя знаю. Ты делал нам мостки для причала. Хорошая работа. Уже четыре зимы прошло, а они как новенькие. Что случилось?» Бьорн Вальтерсон откашлялся, не зная с чего начать. Речь идет о моих соседях. Фредерике Венеусе и Пауле Крейц. Два дня назад я обратил внимание, что их автомобиля нет во дворе. Я решил, что они уехали, или по крайней мере один из них. Одновременно я заметил, что в доме раскрыты все окна. Это показалось мне странным. Все-таки сейчас не лето, тем более если они уехали. Я подошел к их двери и увидел, что почтовый ящик доверху набит корреспонденцией и газетами. — И что? — нетерпеливо произнес полицейский. Я позвонил, но мне никто не открыл. Я повернул ручку, и дверь открылась. Она оказалась не запертой. Он снова откашлялся. «Ну и ты вошел в дом», — подсказал полицейский. «Да». В доме было очень холодно. Я позвал хозяев, но мне никто не ответил. Я увидел, что открыта дверь в коморку под лестницей, откуда доносились какие-то странные звуки. Я заглянул в коморку и увидел, что там кто-то лежит. На стене висел фонарь, и когда я его включил, то увидел, что это мужчина. Он был небрит, и от него ужасно пахло. «Стоп!» — сказал полицейский и потянулся к лежавшему на столе блокноту. «Ты говоришь, что под лестницей лежал мужчина?» «Да. Наверное, какой-нибудь бездомный, забредший в пустой дом. Когда я осветил его фонарем, он зарычал и оскалил зубы, как собака. В нем было что-то жуткое». Я испугался и выбежал из дома. «Если вы кого-нибудь туда пошлете...» «Дом находится...» «Я знаю, где он находится...» «Мы сейчас приедем...»